Глава 26. Одесса, 1938 год. Приехавший в Одессу Туз собирался организовать охоту именно на Даниила. Найдя желающих помочь, уж в Одессе от Тузе были наслышаны. Он отыскал место его работы, а потом, идя за Фирсовым по пятам, узнал, где он живет. Хорошенькая черноглазая девушка, соседка Фирсова, вокруг которой он постоянно увивался, навела глухаря на размышления. Если это то, что называется поздней любовью, у глухаря есть шанс быстро и безопасно провернуть дело. Пристально наблюдая за развитием их отношений, Фёдор, будучи хорошим психологом, сделал вывод. Эта пацанка терпеть не может бывшего и проновца, однако выходит за него замуж, потому что... Несмотря на ее молодость и красоту, желающих предложить ей руку и сердце, кроме него, не находилось. Примостившись за соседним столиком, он подслушал их разговор в ресторане. При упоминании о золоте, вор в законе почувствовал, как вспотели ладони. Итак, след взят. Теперь добраться до денег было делом времени. Вернувшись к себе в маленькую коморку, Соня подошла к окну, приложив холодный ладони к пылающим щекам. Разговор с Даниилом Васильевичем ее очень взволновал, вызывав противоречивые мысли. С одной стороны, ей хотелось заполучить золото любой ценой. С другой, абсолютно не было желания выходить за человека намного старше ее. Она понимала, дело тут не в возрасте. Фирсов был слишком прост, совсем не романтичен и не в ее вкусе. Вот если бы на его месте оказался красавец, так похожий на героев дешевых романов, которые в изобилии красовались на полках у его старого книжного шкафа, тогда бы его возраст не имел никакого значения. Вздохнув, Соня подошла к зеркалу, взяла гребень и принялась расчесывать густые черные волосы. Она не подозревала, ее книжный идеал, еще сыграет с ней злую шутку. В печальных мыслях Бочкина стала готовиться ко сну. Конечно, никто насильно замуж ее не выдаст, и это дело добровольное. Можно было потянуть время, а там, глядишь, и появился бы более приятный поклонник. Но мелькнет ли такой на ее горизонте? Лихие моряки с удовольствием проводили с ней вечера и ночи, Однако жениться не собирались. Все как один. Они мечтали об обеспеченных девушках из хороших семей, которым скромная машинистка жилконторы никак не могла составить конкуренцию. Думая об этом, Соня с головой залезла под одеяло и тихонько заплакала, пытаясь успокоить себя тем, что станет обладательницей сокровищ с погибшего корабля. Решив, в конце концов, все же стать женой Фирсова, Но до последнего тянуть с сочетанием, она принялась соображать, как это можно сделать. Первое, что пришло ей в голову на следующее утро, подольше задерживаться на работе и откладывать в момент приглашения жениха вечером в свою комнату. Девушка понимала, что Даниил Васильевич может не ограничиться чаепитием. Мысль о физической близости с этим человеком была ей глубоко противна. От волнения у Бочкиной пропал аппетит, и она, в отличие от коллег, не отправилась в обиденный перерыв в маленький рабочий буфет, продолжая стучать по клавишам машинки. Начальник конторы, полный степенный мужчина, удивленно посмотрел на подчиненную. «Чего не идешь кушать?» «Не хочется», — равнодушно ответила Бочкина. «Да и работы много. Я сегодня задержусь, Павел Иванович». Павел Иванович всегда приветствовал трудовой почин. «Конечно», — улыбнулся он, — «я предупрежу вахтера». Механически печатая документ и даже не вдумываясь в его содержание, Соня не замечала бега времени, не слышала голосов коллег, порой обращавшихся к ней с вопросами, ее мысли были заняты другим. Опомнилась девушка только тогда, когда на улице стемнело. Красавица взглянула на часы. Они показывали половину десятого. Фирсов уже давно пришел с работы и наверняка поднимался к ней. Что ж тем лучше. Квартирная хозяйка скажет, что ее лица еще не возвращалась. Даниил Васильевич вряд ли решит беспокоить ее позже. Подумав об этом, она встала со стула и потянулась за пальто. Медленно застегивая на нем все пуговицы, Девушка посмотрела в окно. Холодный осенний ветер гнал по тротуару узорчатые листья каштана. Мелкий противный дождь украшал бусинками прозрачное стекло. Выходя из кабинета, Бочкина вздохнула. Погода не прибавляла настроения. На улице девушка зябко передернула плечами. На на остановке не было ни души. Крупная дрожь сотрясла все ее тело. Она вспомнила о тех опасностях, которые подстерегали одиноких девушек в темных переулках. На Молдаванте, к несчастью, таких переулков хватало. Двух подозрительных типов она заметила еще в пустом трамвае. Изредка перекидываясь короткими репликами, они не сводились с Сони глаз. Бочкина молила судьбу, чтобы незнакомцы не вышли с ней на одной остановке. Однако ее желанием не суждено было сбыться. Подозрительные личности, выпрыгнув из трамвая следом за ней, не отставали ни на шаг. Она свернула на пустынную, слабо освещенную улочку, пролегавшую между серыми домами, намереваясь сократить путь. Преследователи отстали. Вздохнув с облегчением, Бочкина прибавила шагу. Две тени, одна длинная другая поменьше, выросли перед ней неожиданно. «Тихо!» – сказал высокий, щелкая лезвием ножа. «Будешь хорошей девочкой, останешься в живых». «Что вам от меня нужно?» – плачущим голосом спросила Соня. «Деньги, дорогуша!» – прошептал второй, вытаскивая сумочку из ее ослабевших пальцев. Красотка похолодела. Сегодня ей выдали аванс. «Если воры все заберут, придется голодать полмесяца!» Бочкина попыталась закричать «Помогите!» Но от страха вместо крика раздался какой-то нечлен раздельных хрип. «Вот сволочь!» Высокий замахнулся на нее. Она зажмурила глаза, ожидая удара. В тот же момент ее мучитель застонал. «А ну, отпустите девушку!» Низкий бархатный голос сладкой музыкой прозвучал в ушах. Соня с облегчением почувствовала, что железная хватка слабла, Послышались торопливые шаги убегающих. «Откройте глаза, милые! Все позади!» Неожиданный спаситель, обняв девушку, гладил ее по черным волосам. «Посмотрите на меня! Все кончено!» Большие глаза с благодарностью глядели на него. Я бы догнал их и сдал милицию, но не хочу бросать вас, – пояснил он. Да вы вся дрожите. Я просто обязан угостить вас чашечкой кофе. Пойдемте со мной. Здесь недалеко есть маленькое кафе. Взяв его под руку, Бочкина доверчиво пошла рядом и рассматривая спасителя: высокий рост, мускулистая фигура, мужественная осанка, лицо словно высечено из камня. Красивые, загорелые. Густые кудрявые волосы развивались на ветру. Он напоминал одного из тех романтических героев, о которых писали в книгах. Хотя мужчина был одного возраста с Фирсовым, для Сони это не имело никакого значения. В нем чувствовалась сила, уверенность в себе, умение защитить женщину. С таким бы она отправилась на край света. Вот мы и пришли. Он привел ее в маленькое помещение, в котором вкусно пахло свежезаваренным кофе. Ходите поесть. Держу пари, вы еще не ужинали. Влюбленные глаза девушки выразили согласие. Через пять минут официант поставил перед ними тарелку с пирожными и две чашечки. — Простите, вы коренная одесситка. Прихлебывая кофе, Бочкина замотала головой. — Я из Очакова. Сюда приехала работать? Надо же, изумился новый знакомый. Я тоже не местный и приехал из Питера. Позвольте представиться. Федор. Он протянул широкую, крепкую руку. Соня, она смущаясь, слегка пожала его ладонь. Федор не отрывал от нее восхищенного взгляда. Вот уж не думал, что спасу такую красавицу. Вы замужем? Нет. С каким-то облегчением выдохнула девушка. Слово за слово, и она рассказала ему все. «Значит, живете на Молдаванге», – протянул мужчина. «А я только сегодня приехал и еще не успел снять жилье». «Где же вы собираетесь работать?» – спросила Бочкина. «Меня направили на должность заместителя начальника Одесского порта», – выпалил глухарь. «Это, конечно, был он» сам подивившись смелости своего вранья людям вступающим в такие должности предоставляли ведомственное жилье соня вероятно об этом не знала вы приехали с семьей у меня ее больше нет бочкина не поинтересовалась, что скрывалось за этой аляповатой фразой для нее было важно одно он свободен почему бы вам не пожить у меня хотя бы несколько дней? Радужная перспектива поймать в своей сети большого начальника и тем самым избежать ненавистного брака и пугающего одиночества заставил ее забыть об элементарных правилах приличия. Мужчина сделал вид, что растерялся. Но удобно ли это? Конечно. Федор уже намеревался отправиться к ней, но вовремя вспомнил. Крупному начальству должны предоставить жилье. К тому же одна ночевка у этой девицы, которая вцепилась в него как клещ, может дорого стоить. Если его увидит Фирсов, он непременно выудит у дурочки всю правду, не успокоится, пока не разузнает о своем сопернике все, а потом выложит ей. Таким образом, Сонечка узнает: он никакой не заместитель начальника порта. Прощай его надежды на легкий способ получения ключа к золоту. Нет, спасибо. Глухарь признательно посмотрел на девушку. Я сейчас должен находиться в гостинице «Центральная», пока за мной не приедут и не привезут на квартиру, специально для меня приготовленную. Понимаю. Красотка нисколько не обиделась, что новый знакомый отверг ее предложение. Разумеется, такого начальника должны обеспечить жильем. И все же она не собиралась упускать приятного поклонника, почувствовав ее настроение. Глухарь мягко произнес. «Позвольте мне проводить вас до дома. Так я узнаю, где вы живете, и мы сможем продолжить знакомство. Как только я поселюсь на квартире, я приглашу вас в гости. Идет?» Она расцвела. «Идет!» «Вы кушайте пирожные». Девушка аккуратно откусила кусочек. «Какие вкусные!» Он улыбнулся. «Вы не подскажете мне...» «Где здесь самый приличный ресторан?» «В Одессе много хороших ресторанов». «А какой нравится вам?» Соня смутилась. «Он очень дорогой. Деньги для меня не имеют значения. Выберите еще». Он заметил, что Бочкина уже доела последний кусок. «Спасибо. Его забота была ей приятна. Они очень сытные. Тогда мы попросим их завернуть». Он поманил к себе официанта. Заверните пирожные для девушки. Официант поспешил выполнить просьбу. Мужчина поднялся со стула. Соня последовала его примеру. Говорите, куда вас вести? Новый знакомый галантно взял ее под руку. Бочкина почувствовала себя на седьмом небе, и это чувство не покидало ее до момента прощания. Подойдя к дому девушки, Федор просительно глядя ей в глаза, произнес. «Когда мы сможем снова встретиться?» «Завтра, послезавтра, каждый день!» Захотелось ей крикнуть на всю улицу. Но помня о женских хитростях, она сдержала свои порывы. «Я прав, не знаю. Давайте через несколько дней». «Через несколько дней?» Он пришел в полное отчаяние. «Я не выдержу». Я хочу видеть вас завтра и не принимаю отказов. Бочкина сделала вид, что напряженно размышляет. Ну, хорошо. Наконец вымолвила она. Я думаю, это можно устроить. Приходите вечером к памятнику Ришелье. Мужчина рассмеялся. Но «Ну, я не местный и понятия не имею, где этот проклятый памятник. У меня есть предложение получше. Я заеду за вами на работу. Но она заколебалась. Это очень далеко. Федор по-настоящему развеселился. «Мы не пойдем пешком. Я возьму такси». Эта фраза окончательно покорила Соню. Она подробно объяснила, как проехать к ее конторе. «Значит, завтра в восемь», — повторил глухарь тоном, не терпящим возражения. «И попробуйте только не выйти на работу». Наклонившись к лицу красотки, он запечатлел поцелуй на ее пылающей щеке и растаял в темноте.